Простояв несколько дней у Волока и не взявший его, литовцы пришли к Москве 6 декабря 1370 года. Дмитрий заперся в Кремле, но Владимир Андреевич, собрав свою рать, стоял в Перемышле. С ним были заодно ратья Рязанская и Пронская. Литовцы подожгли часть только что возобновленного посада и окрестные села, Но, простояв восемь дней под Кремлем, Ольгерд заключил с московским князем перемирие до Петрова дня. Он хотел даже вечного мира и предлагал родственный союз, обещая выдать дочь свою Елену за князя Владимира а н д р е е в и ч Но дело на этот раз пока ограничилось одним перемирием. В этот год была необыкновенно теплая зима. Преждевременно наступила оттепель и распустились реки, пути испортились. Отступать было трудно, а между тем на Ольгерда русские готовились ударить с тыла. Кроме того, Ольгерда торопили домой дела с немецким орденом. Все эти обстоятельства побудили его оставить дело Михаила. Лишенный помощи зятя, Тверской князь опять отправился в Орду. На этот раз ему предлагали там татарское войско, но он не решился подвергать русские земли разорению, соображая, что в таком случае возбудит к себе всеобщую ненависть русских. Михаил думал, что достаточно будет одного ханского посла с ярлыком, повелевающим русским, признавать Михаила великим князем. Но орда до того о слабела от внутренних междоусобий, что е е уже не боялись, как прежде, и Дмитрий Московский приводил к присяге владимирцев и жителей других городов, сохранять ему верность, не обращая внимания на татарские ярлыки, повелевающие повиноваться тверскому князю. Сам Дмитрий стал с войском в Переяславле вместе с Владимиром Андреевичем. Михаил с ханским послом ш а р ы а д ж о ю прибыл городу Владимиру. Владимирцы не пустили их. Сарыхаджа звал Димитрия во Владимир слушать ярлык. Димитрий отвечал ему так. «К ярлыку не еду, на великое княжение не пущу, а тебе, послу цареву, путь чист». Вместе с тем он послал дары Сарыхадже. Сарыхаджа оставил Михаила и поехал в Москву. Его приняли там с таким почетом и так щедро одарили, что он совершенно перешел на сторону Дмитрия, уговорил его ехать к Мамаю и обещал ходатайствовать за него. Михаил с досады разорил м о л о г у Углич, б е ж е ц к и й верх и вернулся в Тверь, а в а р д у выслал сына своего Ивана. Тогда, по общему совету с митрополитом и боярами, Дмитрий сам отправился вместе с Андреем Ростовским и московскими боярами и слугами искать милости Мамая. Митрополит Алексей проводил его до Аки и благословил на путь. Несмотря на то, что Дмитрий уже раздражил Мамая, еще нетрудно было приобрести его благосклонность, потому что Мамай был милостив к тому, кто давал ему больше. Дмитрий привез ему обильные дары, при том же Сарыхаджа настраивал его в пользу Дмитрия. Москва, несмотря на разорение, нанесенное о л ь г е р д о м была еще очень богата в сравнении с прочими русскими землями. Сборы ханских выходов обогащали ее казну. Дмитрий не только имел возможность подкупить Мамая, но даже выкупил за 10 тысяч рублей серебра Ивана, сына Михаилова, удержанного в Орде за долг, и взял его себе в заложники в Москву. Там этот князь находился в неволе на митрополитчьем дворе до выкупа. Тогдашний рубль приблизительно равнялся гривне, то есть полуфунту серебра. Дмитрий получил от хана ярлык на княжение, и даже Мамай сделал ему такую уступку, что положил брать дань в меньшем размере, чем платилось при Узбеке и Ченебеке. А Михаилу Мамай послал сказать так, «Мы дали тебе великое княжение, мы давали рати силу, чтобы посадить тебя на великом княжении, а ты рати и силы наши не взял, говорил, что своею силою сядешь на великом княжении». Сиди теперь с кем л ю б а а от нас помощи не ищи. Михаил снова обратился в Литву. На Ольгерда была, по-видимому, надежда плоха. Во время поездки Дмитрия в Орду прибыли в Москву послы Ольгердовы и обручили с Владимиром Андреевичем Ольгердову дочь Елену, а следующую зимою совершилась их свадьба. Зато Михаил уговорил Кейстута, сына его Витовта, Андрея Ольгердовича, Полоцкого и других литовских князей, идти с ним на московскую землю. Дмитрий в это время расправлялся с Олегом Рязанским, вероятно, благоприятствовавшим Михаилу. Этот князь не менее Тверского питал родовую неприязнь к московскому княжескому роду, преемственно переходившую от прадеда, некогда задушенного в Москве Юрием Даниловичем. Рязанцы ненавидели москвичей за их надменность и высокомерное обхождение с русскими других земель. Москвичи называли их «полуумными людищами». Рязанцы обзывали москвичей «трусами» и говорили, что против них надо брать на войну не оружие, а веревки, чтобы вязать их. Олег потерпел поражение при Скорнищеве. Дмитрий овладел Рязанью и отдал ее князю Владимиру Пронскому в надежде, что новый князь будет ему повиноваться — Но от этого не произошло никакой пользы для Москвы. Дмитрий должен был обратиться на Михаила, который приближался с литовской ратью, а Олег, воспользовавшись этим обстоятельством, выгнал Пронского князя и стал по-прежнему княжить в Рязани. Весною 1372 года Михаил с литовцами захватил по дороге у новгородцев торжок, посадил там своего наместника — а потом ворвался в московскую землю, покушался взять Переяславль, но был отбит, взявший, однако, Дмитров. А литовцы сожгли много селений, наловили пленников. Тем дело кончилось. Михаил возвратился в Тверскую землю и принудил Кашинского князя действовать с ним заодно, потом двинулся на торжок, узнавший, что новгородцы выгнали оттуда его наместников, которых он там только что посадил. Его союзники-литовцы не слишком дружелюбно обращались с т в е р с к о й землею, когда проходили через нее. Михаил должен был все терпеть и спешил только скорее вывести их из своих владений в новоторжскую волость. У новгородцев были с Михаилом давние недоразумения. Тверские бояре покупали земли в новгородской земле, а Тверской князь, считая себя господином над этими боярами, показывал притязание на их владение, несмотря на то, что они находились в черте новгородской волости. Новгород долго и напрасно добивался прекращения этих злоупотреблений. Кроме того, когда Михаил собирался искать великого княжения в Орде, новгородцы, недовольные Москвою, обещали признать его великим князем, если его утвердит хан, но теперь не хотели знать его, когда услыхали, что великим князем остается Дмитрий. По этим-то поводам Михаил захватил Торжок. Когда до него дошла вещь, что новгородцы не только выгнали его наместников, но и пограбили тверских купцов, Михаил сильно озлобился на Новгород и, оставивши войну с Москвою, устремил все свои силы против новгородцев. 31 мая 1372 года он подошел к Торжку, требовал выдать тех, которые ограбили тверских купцов, и принять вновь его наместников. Начальство в Торжке — новгородский воевода Александр Абакумович, удалой предводитель Ушкуйников. Ушкуйники были удалые новгородские молодцы, ездившие разбойничать по Каме и Волге. Он отказал Михаилу наотрез, вышел в битву против него и пал в ней со многими товарищами. Новгородцы покинули торжок и бежали в Новгород, а тверичи и литовцы в это время успели зажечь посад. с л у ч и л о с ь буря, множество новоторжцев погибло в пламени, другие бросались в воду, а тех, которые попадались в плен неприятелю, убивали и мучили с особенным поруганием. Тверичи, — говорил летописец, — обнажали честных женщин и девиц и заставляли их от стыда бросаться в воду. Тогда ограбили сожгли все церкви, и весь торжок был стерт с лица земли. Варварски мстил Михаил новгородцам, но зато нажил себе в них опасных мстителей на будущее время. Михаил возвратился с д о б ы ч е ю в Тверь, должен был дожидаться прихода Дмитрия и опять умолял Ольгерда о помощи. Сестра его еще раз уговорила мужа заступиться за брата, Несмотря на родство его с московским князем, тем более, что выданная за Владимира Андреевича Елена была дочь Ольгерда от первого брака. Ольгерд пошел с войском на Москву летом 1373 года. Этим походом он временно остановил поход Дмитрия на Тверь. Михаил присоединился к Ольгерду. Москвичи на этот раз не были так оплошны, как прежде, и не допустили врагов к Москве. Они встретили Ольгерда у Любутска, близ Калуги. Обе рати долго простояли по обеим сторонам крутого оврага, но битвы между ними не произошло. Великие князья м о с к о в с к и е и Литовский заключили перемирие. Дмитрий обязался не беспокоить Михаила в Твери, а Михаил не должен был искать великого княжения. Обязался возвратить все похищенное в земле Дмитрия и в ы в е с т и оттуда своих наместников. А если Тверской князь не выполнит своих обещаний, и если на него окажется какая-нибудь жалоба в Орде, то Ольгерд не будет за него заступаться. Михаил, лишившись в другой раз помощи Ольгерда, по-видимому, не мог уже скоро надеяться на н е ё Но все-таки он не оставил своей борьбы с Москвою. Случилось, что люди, пришедшие из Москвы, сами подстрекали его. В Москве умер последний Тысячский Василий Вильяминов. Великий князь решился упразднить этот важный древний сан Вечевой Руси. Тысячский выбирался землею мимо князя, предводительствовал земской ратью, был представителем земской силы, опорою Вечевого строя. Эта старинная должность с ее правами стояла вразрез с самовластными стремлениями князей. Она также не по сердцу была и бояром, которые окружали князя, хотели быть его единственными советниками и разделять с ним управление землею, не обращаясь к воле народной громады. У последнего Тысячского остался старший сын Иван, недовольный новыми распоряжениями. С ним заодно был богатый купец Никомат, торговавший так называемым «суровским товаром», то есть дорогим, красным. Оба они убежали в Тверь к Михаилу и побуждали его опять добиваться великого княжения. Михаил припоручил им же выхлопотать для него новый ярлык в о р д е а сам уехал в Литву, пытаясь все-таки найти там себе пособие. Из Литвы Михаил скоро вернулся с одними обещаниями, но 14 июля 1375 года Некомат привез ему ярлык на великокняжеское достоинство, и Михаил, недолго думая, послал объявить войну Дмитрию. Он надеялся сокрушить московского князя силами Орды и Литвы и обманулся жестоко. За д м и т р и я кроме сил московской и владимирской властей, ополчились подручные Москве князья, обязанные помогать ей на войне. Его тесть, князь Суздальский, с братьями и детьми вел рати Суздальские, Нижегородские и Городецкие, шли князья Ростовские, Ярославские, кроме того, к Москве пристали тогда князья Смоленские и Южные, из древней земли Вятичий, Новосильский, Оболенский, Тарусский. Последние не хотели подчиняться власти литовской, и потому добровольно признавали над собою первенство Москвы и вступили в число ее подручников. Были еще в этом ополчении и князья только по имени, называвшиеся именами бывших уделов, так как их уделы находились в руках других князей, поставленных о л ь г е р д о м так, например, Стародубский и Брянский. а иные, как б е л о з е р с к и е и Моложский, не были уже в л а д е т е л я м и своих уделов, непосредственно присоединенных к Москве, и находились на службе у великого московского князя. Эта участь впоследствии постигла безразличные всех удельных князей. Наконец, за Дмитрия был тогда Новгород, с радостью увидевший возможность отомстить Михаилу за разорение Торжка. Новгородцы так горячо бросились помогать Москве, что на призыв Димитрия в три дня собрали свою рать. Русские князья, как и вообще русские люди, в то время негодовали на Тверского князя за то, что он поднимает смуту, призывает на Русь литовцев и, главное, возбуждает Мамая. Уже тогда на Руси созрело сознание, что приходит пора не кланяться татарам, а помериться с ними силами. Мамай дышит яростью на всех нас, — говорили тогда. Если мы спустим Тверскому князю, то он, соединившись с Мамаем, наделает нам беды. В августе 1375 года Дмитрий с союзниками вступил в Тверскую землю, взял Микулин, осадил Тверь. Он простоял там четыре недели. А между тем его воины жгли в Тверской области с е л е н и я травили на полях хлеб, убивали у людей или гнали их в плен. Михаил, не дождавшись ниоткуда помощи, выслал владыку Ефимия к Димитрию просить мира. Казалось, пришла самая благоприятная минута покончить навсегда тяжелую и разорительную борьбу с непримиримым врагом, уничтожить Тверское княжение, присоединить Тверскую землю непосредственно к Москве и тем самым обеспечить с этой стороны внутреннее спокойствие Руси. Но Дмитрий удовольствовался вынужденным смирением врага, который в крайней беде готов был согласиться на какой угодно унизительный договор, лишь бы оставалась возможность его нарушить в будущем. Михаил обязался за себя и своих наследников находиться в таких отношениях к Москве, в каких был Владимир Андреевич, считать московского князя старейшим, ходить на войну или посылать своих воевод по приказанию московского князя – не искать и не принимать от хана великокняжеского достоинства, отречься от союза с Ольгердом и не помогать ему, если он пойдет на смоленского князя за его участие в войне против Твери. Михаил обязывался не вступаться в дела Кашинской земли, и таким образом Тверская земля разделялась с этих пор на две независимые половины, и власть Михаила Александровича простиралась только на одну из этих половин. В удовлетворение Новгороду Тверского князя обязали возвратить церковные и частные имущества, пограбленные в Торжке, и освободить всех новгородских людей, которых он з а к о б а л и л себя посредством грамот. Михаил обязался возвратить Новгороду все земли, купленные его боярами, и все товары, когда-либо захваченные у новгородских гостей. Наконец, что всего важнее... В этом договоре постановлено было по отношению к татарам, что если решено будет жить с ними в мире и давать им выход, то и Михаил должен давать, а если татары пойдут на Москву или на Тверь, то обеим сторонам быть заодно против них. Если же московский князь сам захочет идти против татар, то и Тверской должен идти вместе с московским. Таким образом, Москва, Возвысившись прежде исключительно татарскую силу, теперь уже имела настолько собственной силы, что обязывала князей других земель повиноваться ей и в войне против самих татар.